В Рязани мы остановились, взяли ещё пива и сигарет и рассмотрели карту. Мы знали, что нам нужно в Рязань, а дальше куда, не знали. Куда-то на Кораблино. Значит, трасса на Мечуринск, Кораблинский район, деревня Рог. Как её найдёшь? Ещё один ориентир речка Проня. Где всё это и произошло. Тёмные трассы, какие-то суженные ремонтными работами мосты. Рассвет забрезжил, залетающий в машину ветер становился всё холоднее. За рекой не было ни села, ни поворота. Потом я увидел дом. Вылез, долго дубасил в ставни кулаком и видел, как там, в доме, атужеса всё пришло в шевеление, но никто не выдал своего присутствия. Они залегли и онемели перед чужим голосом. Неизвестной машиной и предрассветным часом, когда ходят по земле убийцы и непохороненные утопленники. Девочек ведь ещё не нашли. Что-то тётка Мила имела в виду. Они, значит, там, на дне, Алёшины дочери. Кажется, что воздух вокруг сплошь проникнут ужасом и смертью. Чтобы не так колбасило в машине, я сразу забил трубку и пыхнул. Мы бросили испуганный дом и поехали дальше. Трасса всасывала нас, нас могло унести слишком далеко. К счастью, я заметил справа коровник, леющий огонёк какой-то теплушки и выскочил в холод рассвета. Навстречу выехал мужик на велосипеде. Деревня Рок, понятливо отреагировал он на вопрос. Этого проехали. Посадку, видите? Вот за посадкой и тянется она в два конца. Но один конец там не жилой, одни дачники. До да нам и нужны дачники. Мы пролетели лишнего с километр или два, свернули с трассы влево, пошла тёмно-серая, изрытая колёсами просёлочная дорога. Лесополоса тянулась, собственно, во весь видимый горизонт, и непонятно было, куда рулить, потому что ни крыш, ни огня нигде не было. Когда объезжали здоровенную лужу, я вылез, пошёл по дороге и увидел ещё дорожку направо. Выглядела она как-то наезженно. И я стал звать Мишу, чтобы он сворачивал, хотя куда она ведёт, было также неясно. Мы были среди бедной степи, озарённой восходящим солнцем. Посевы густо заросли бурьяном, и только 2-3 деревца вдали, да пучки какой-то ещё растительности. Пробевшись выше сорнячной травы, указывали, возможно, на человеческое поселение. И правда, откуда-то взялись вросшие по самые крыши в бурьян бедные кирпичные дома. Машина, Алёшкина, узнал я. Какой-то подошедший из этого вот бурьяна возникший человек. Это деревня Рок, спросил я человека. Рок? А Алексей Журавлёв. Алексей Журавлёв, произнёс наконец человек. Вы, значит, приехали по адресу. Он ещё поглядел на нас, и я со стыдом подумал, что вот человек утонул, а к нему какие-то полупьяные понаехали. И тут же появилась женщина пожилая, бабушка, которую я помнил в подвинечном платье в той непроданной старой Алёшиной квартире на свадьбе. Это, значит, такой стала Татьяна. И уже в следующий миг она обнимает меня и рыдает, а я только глажу спину и волосы, волосы и поверхность какой-то шершавой дешёвой кофты. И откуда-то нахожу слова и сострадание для этого безутешного существа и только повторяю, повторяю что-то, пока из неё весь до конца не выходит наружу ком безутешного воя. И всё время Рядом стоял похожий на Алёшу мальчик, лет 15, который терпеливо ждал, когда мать, которой положено плакать, отплачется. И я только тогда протянул ему руку, потому что на большее меня не хватило. Вот, протянул ему руку, через годы прошедшие между первой нашей встречей и вот этой, второй. Наверное, этих лет было 13. Мы были однажды в гостях у Алёши и Татьяны. У них были дети, может быть, уже двое. И всё казалось каким-то обнадеживающим. Это давно было. Тогда ещё Наташка с Сергеем не уехали. Тогда было время журнала Химия и жизнь, где печатали хорошую фантастику. Поэтому даже в этой крошечной квартирке на втором этаже, где моему брату Алёше суждено было прожить жизнь, всё оказалось не лишённым оптимизма. И жизнь была вполне ещё сносной. Никто не чувствовал её смертного холода, кроме него, с которым случилось это. Короче, однажды он попал в больницу с начисто раздроблённым лицом. Никто не знал, что это было. Высказывались догадки, и я случайно накануне видел его дома, очень пьяного и подумал, не случилось бы с ним чего. А на следующий день оно уже случилось. И никто не говорил, что у каждого была своя версия. Я был уверен, что его попросту отдолбили в ментовке сапогами пьяного. Но только один человек. Вот как странно всё устраивается. Чужой человек. Медицинская сестра сумела вдохнуть жизнь и желание жить в эти человеческие обломки, в эти не срастающиеся осколки челюстей. Не заживающие свищи на шее и за ухом, и в этот глаз почти слепой, вложить всё же выражение теплоты и заботы. Через несколько лет тётка Мила мне сказала, что Алёшка стрелялся. Зарядил ружьё крупной дробью и вот эта медсестра, которая ухаживал за ним Татьяна, она и стала позднее его женой. Я помню её в белом свадебном платье. И когда они впервые поцеловались, как муж и жена, Тётка Эмма, Алёшкина мать, заплакала. Делано, чтоб было слышно, расплакалась в плечо дяде Боре, как будто у неё отбирали что-то самое дорогое, как будто с ним не случилось этого. А ведь она не любила его с младенчества, и как он рос, не любимый матерью. Я не знаю. Знаю только, что прикончить его у неё было немало способов. Но когда он избрал последней, на пути стала Татьяна. Конечно, она была не так уж молода и не очень красива, но видимо, добра. И мой старший брат наверняка имел основание для того, чтобы выбрать именно её. Их любовь должно быть выросла из упоидного стремления вырваться из одиночества, преодолеть кромешное отчаяние, мрак и смерть. И значит, это хорошая любовь. И жизнь дется она на совершенно других основах, которые были известны мне. Ну а потом всё стронулось. Наташка с Сергеем уехали, у всех пошла жизнь в полосочку, то значит чёрная полоса, а то серая. И так постепенно общая жизнь распалась. И только распавшись, она и пошла правильным чередом. Но это я сейчас понимаю. Жизнь перевернулась у всех. Дедушка с бабушкой умерли, Мы с Глашей затворились в дачном посёлке под Москвой. Она рисовала, я писал. Жили мы там очень душевно, хотя одиноко. А Алёшка терпеливо превозмогал череду невзгод, которые шли одна за другой. Не мог найти себе работу, хотя закончил Маис с отличием. Раздробленное лицо и слепой глаз ему везде мешали устроиться. И он всё горбадился на работах тяжёлых и дешёвых. то был регулировщиком на трассах, то грузчиком в кофейном магазине. Я пытался пристроить его рабочим в издательский дом Коммерсант, где мне самому выпала единственная в жизни возможность побыть членом редкой коллегии одного модного тогда журнала. И мы, короче, договорились там с одним начальником о собеседовании. Алёшка пришёл в костюме, волновался, потел, но его, может, опять из-за лица не взяли. И мы только круто набрались в Орландской пивной под хорошую закуску. А я до сих пор рад, что не упустил этот шанс. Попаил брата пивом и угостил ужином в приличном заведении для иностранцев. Он-то такого с роду не видал, и уж тем более не мог себе позволить даже зайти. Пил водяру, закусывал колбасой. В последние разы, когда мы виделись, видно было, что он как-то истрёпан и истёрт жизнью. и постепенно теряет следы той надежды, которая оживляла его когда-то. Никогда ему с работой не везло. И то же самое было накануне, когда какой-то старый друг пригласил его на нормальную вроде работу, а сам забухал и целый месяц не мог пробухаться. И бедный Алёшка из последних нервов ждал, что ему скажут: да или нет. Летом он всегда отправлял свою семью из Москвы в деревню под Рязань, и они жили здесь в этом доме, питаясь от огорода, жизнью бедной и простой. Во всяком случае, Алёшка любил это место, и в его рассказах выглядело оно даже романтическим. Но никто из нас никогда не бывал там, где переживало своё бедняцкое счастье его добрая семья. Когда они уезжали на зиму, дом грабили А летом они возвращались и снова питались от земли, снова наполняли дом каким-то skarбом. Таким вот круговоротом всё и шло. И всё же это была, наверное, счастливая жизнь, потому что они всё время туда возвращались. Я слышал, что дом стоит на окраине села и представлял себе деревню. Вполне среднерусский пейзаж, исследовательно, деревянный дом, стоящий на вzgorke, лицом на улицу. с огородом и тыквами горляночками жёлтыми, которые Алёша привозил из своих южных пределов. Теперь вышло, что дом кирпичный и стоит, затерявшись в бурьяне, ни бог где у концов села, лицом в голую степь. Только шатки забора ограждает дом от степи. За ним, видимо, полесада. Рядом из бурьяна торчит крыша другого дома, и нет ничего, кроме бурьяна, линии леп И дикой неряшлисти пи вдалике перекрытой лесопосадкой. А потом, наплакавшись, Таня пригласила нас внутрь. И ях хоть была обкуренной, но это уже не помогало. Там кровати были расстелены, и видно было, что день-два назад на этих кроватях ещё кто-то был, жил, считал их своими. И бельё было смято, как будто эти люди только что были здесь, только что встали и куда-то ушли. Но только все они умерли. И от того жути и пустота в этом доме, зияющая пустота, которую не заполнить нам чужим, приехавшим на помощь волею случая, на место тех, кто умер. Все они были где-то рядом, что и ощущалось в виде жути. Татьяна походила по этим серым неприбранным комнатам и поплакала, всё повторяя: "Девочки мои, девочки мои". Но потом предложила нам чаю и поставила чайник на плиту. Всем было странно трапезничать в этот ранний час, слишком ранний, чтобы предпринимать действия и чтобы есть. Миша, выполнив свою миссию шофёра, чувствовал себя совсем растерянно. Да и Лиска как-то посерела и обтянулась кожей. Я был один, кто заварил себе лапши доширак и съел её, ибо понимал, что выпил и выкурил слишком много. Позади была бессонная ночь, а впереди день, длинной в 1000 миль. И я понимал, что было бы просто гадством в такой день умереть на жаре с перепоя. Я съел всю лапшу, хотя ни у кого кусок не лез в горло, и выпив чаю с сахаром, почувствовал, что малость отпустила. На запах моей еды пришла собака, Джек, любимый семейный пёс, крупной дворняжьей породы. старый и слепой к тому же на один глаз. Джек. И глядя на эту собаку Джека, я видел, что жили они тут в прекрасном взаимопонимании и терпимости к болям и слабостям ближнего своего. Очень хорошие люди. Они и Джегу прощают то, что он нечау-чау. И Алёша тоже прощали. Всё прощают, что умеют. Здесь и некозистость прощают, и нескладность судьбы. Очень многое из того, что мы в нашем мире, прощать просто не научены. И я подумал, что, наверное, лягу не на постели мёртвых, а там, где живёт Джэк. Там стоял маленький такой диванчик, и я принялся натворное, опрокинулся на него и уснул где-то на час. Во всех подробностях эту историю не вспомнить, да и не зачем вспоминать. Помню только, что уже часов 5-6, наверное, было. Солнечная роса блестела в бурьяне, а Татьяна вдруг стала как безумная. Стала кутаться в куртку, хорошую, хоть и перепачканную всю осеннюю куртку и повторять: "Ну теперь туда надо ехать, туда девочек наших искать. Ведь им холодно там, холодно". А я вышел на улицу, сел на мусорную кучу, посмотрел на линию электропередач, засорённой бурьяном степи и закурил. подумал, что если сейчас не сдохну, то не сдохну и потом. В общем, это оказалось нелегко, но я оказался живучее, чем сам про себя думал. Потом всё это началось. Чего я боялся? Сели на Мишкину машину и в направлении каком-то неизвестном, бог ты мой, откуда мы приехали, где сейчас, мимо Скерды, похожей на горб мамонта. Потом высокоречной террасы к берегу река была дикая по сторонам заросшая бурьяном ивами вьунком цеплючей травой в одном месте сход был приличный это то самое место с пляжиком где они обычно купались их место а в тот день как назло здесь стояли машины и они дальше проехали чувствую щемящую боль чувствую безропотность И вся уступчивость брата. Другие бы поскандалили и прогнали чужик со своего места, скандалить бы точно начали, а он уступил. Таких людей больше нет. Они и вывелись, остались одни какие-то бультерьеры. Берегом идём. Ботинки промокают насквозь от росы. Потом останавливаемся. Только Татьяна всё ходит, ходит вдоль по надберегом, всё заглядывает куда-то. Я говорю: Это здесь что ли было? Ну да, она поясняет. Здесь это было. Здесь его достали. Он кинулся за девочками и первую утонул. И я всё просила спасателей: "Вы поднимите его оттуда наверх, а я сама с ним буду возиться". Но они его так внизу и оставили. Нереально. Вот тут из воды, из омута, из осоки достали и швырнули на скользкий берег тело брата моего Алексея. Не такое уж молодое и довольно тяжёлое. Должно быть тело сорокачетырёхлетнего мужчины, мёртвое. То есть прошедшее свой земной путь от начала и до конца. Вечером его погрузили менты на скотовозную машину и отвезли в морг в Кувшиново. А девочек так и не нашли. Мишка и Татьяна собираются ехать в Рязань за водолазами, а нам с Лиской предлагают вернуться домой поспать. чтобы быть способными хоть к чему-нибудь в нужный момент. Мы возвращаемся в пустой дом, только Джэк сторожит его. Я оглядел кухню, открыл холодильник. Там были десятка два яйца, банка сметаны. Пожалуй, больше ничего. Потом прошёл в комнату, где мы ранним утром пили чай, и вдруг увидел на одной из кроватей книгу. Какую-то свою книгу из тех, что сам читал когда-то. И подумал, что это, наверное, Алёшина кровать, и он не обидится, если я на неё лягу. Я лёг и почти сразу уснул. Проснулся от того, что мухи кусали мне ноги, несколько десятков злобных, юрких мух. Я понял, что надо пососать и пошёл во двор. Проходя, увидел спящую лиску. Она даже не накрылась ничем. Просто сунула руки поглубже под мышки и всё. Тут как бы отдельная комнатка была и кровать пошире. Похоже, Алёша с Татьяной как патриархи спали все здесь же. Так ночём же вместе спал я, прости меня, Господи. Полесадничек поутру выглядел повеселее, нежели на рассвете. Я зашёл в туалет и заглянул в сарай, где увидел некоторое количество вещей, в том числе и крестьянских, к которым имело отношение мой брат. Потом долго смотрел на каменную кладку сарая. Брат жил непонятной, давно непонятной для меня жизнью. Огород, сарай, дом этот прокричал петух. Я вышел за калитку и напротив увидел такой же сарай из мелкого белого камня, только развалившийся от времени.